Был ли чекистом поручик Киже? Дело не только в липовой документальности, а и синовой мемуарности. Ещё отчётливо бросается в глаза, что подполковник Иванов очень мало похож на опытного чекиста с тридцатилетним стажем. В самом деле, какой же он чекист, если так непростительно путается даже в простых, легко проверяемых фактах, обстоятельствах, датах? пишет, например, что сразу после выхода в 1962 году рассказа Солженицына Один день Ивана Денисовича Ростовское управление КГБ, где он служил начальником какого-то опять не названного подразделения идеологического отдела, начало тщательное изучение ростовского периода жизни писателя, в частности, тотальное изучение его связей. То есть начали, как у них говорят, разработку объекта Уже это вызывает сильные сомнения. Рассказ был напечатан по решению самого Хрущёва, даже политбюро как веский довод в борьбе против культа личности и его последствий. В самый разгар этой борьбы все газеты, включая Правду, Известия, Литературку, превозносили рассказ до небес как знамение времени, его выдвинули на Ленинскую премию. Автор повсеместно прославлялся как боевой офицер, прошедший всю войну, и оказавшийся жертвой культа личности, и как решительный борец против него. И в этой обстановке областное управление КГБ начинает оперативную разработку автора как человека сомнительного, опасного. На кого рассчитаны такие байки? Тут же читаем: круг выявленных соучников по школе и сокурсников по университету оказался небольшим. Всё-таки прошло более 30 лет. И опять загадка. Откуда 30? Если разработка началась сразу после появления Ивана Денисовича в 1962 году, а Солженицын окончил университет в 1941, то прошло лишь 21 год. Для опытного контрразведчика ошибка на целое десятилетие просто невероятна. И дальше Люди эти жили в Ростове, Новочеркасске, Таганроге. Вероятно, и можно было найти в этих городах одноклассников и однокурсников Солженицына, но самые близкие давно жили не там. Жена Наталья Решетовская и друг Николай Виткевич в Рязани, Кирилл Симонян и его жена Лидия Эжерец в Москве, И просто смешно читать, что были среди них редкие смелые люди, которые с уважением, даже с преклонением отзывались о великом писателе, по причине всеобщего захваливания, никакой смелости, да ещё редкой, та для этого не требовалось. А как старый чекист мог написать такое? В 60-е и 70-е годы с приходом к руководству КГБ Шелепи, Шелепина, а затем Семичастного, ключевые посты в КГБ как в центре, так и на местах стали занимать бывшие комсомольские работники. Во-первых, Шелепин пришел не в 60-е годы, а в 1958-м и в 1961-м уже ушел, а Семичастный ушел в 1967-м, то есть до названных Ивановым, 70-х. Как может не знать этого любой чекист, который как раз в это время и работал? Тем более, что Шелепин изрядно потрудился над сокращением органов безопасности. Он издал приказ, в котором говорилось: "Неизжито стремление обеспечить чекистским наблюдением многие объекты, где по существу нет серьёзных интересов с точки зрения обеспечения государственной безопасности". И в соответствии с этим сократил 3200 оперативных работников. При нём внутренняя тюрьма на Лубянке пустовала. Леонид Мелечин, председатель КГБ, Москва, 1998, страница 432-433. Поди, товарищ Иванов, тогда сам дрожал за своё место. Дальше читаем, что когда Александр Исаевич начал прогрессировать в деятельности против системы социализма, немедленно поступили директивы об изъятии его опубликованных произведений. Подумать только, директивы. Но чьи директивы и кому, неизвестно. Это полная чушь. Ни директив, ни изъятий не было. Новый мир, где были напечатаны к тому времени рассказы и очерки Солженицына, по-прежнему давался читателям библиотек. А отдельные издания в «Советском писателе» и «Роман-газете» в обстановке взвинченного ажиотажа были раскуплены. Что ж, ходили чекисты по домам, устраивали обыски и производили изъятия у граждан бесценных сочинений? Для таких сочинений надо искать дураков не у нас, а в другой деревне. Да и какой смысл изымать, коли все опубликованные к тому времени в советской печати писания Солженицына были тогда не только вполне приемлемы, но и расхвалены множеством высокопоставленных официальных и неофициальных глоток. А подполковник Иванов предсказку укупляет. Задача КГБ сводилась к пресечению распространения творчества АИ Солженицына в официальных изданиях. При чем здесь КГБ? Для этого существовала цензура. Достаточно было дать ей указание, и распространение прекращалось. Но вот, казалось бы, частность. Это был финал задуманного высшим карательным органом страны преступления. Тут двойная ложь, как бы объективная и чисто субъективная. Первая в том, что КГБ это не карательный орган, а орган государственной безопасности. Карательным его называют только враги. А на самом деле карает суд. Вторая ложь в том, что кадровый работник КГБ, отдавший этой службе 30 лет жизни, имеющий, по его признанию, профессиональную гордость, не мог назвать КГБ карательным органом, а себя следовательно считать карателем. Наконец, ещё и такой пассаж о преступлении века. Иванов признаёт, что улик у меня нет, вещественных доказательств тоже. Оставалось только одно кричать. Такая глупость простительна простому смертному, но Иванов-то матёрый чекист, должен был соображать, что кричать бессмысленно, если нет никаких улик и доказательств. Немало странного, вызывающего недоумение в обстановке операции в общении подполковника Иванова с коллегами. Так начальник управления, вызвав его в кабинет, строго предупредил о чрезвычайной секретности предстоящей беседы. Во-первых, Надо ли начальнику такой организации предупреждать сотрудников о секретности? А главное, в чём состояла беседа? Неизвестно. Более того, никто не сообщил Иванову и о том, в чём суть самой операции. От него это даже стараются скрыть. И в то же время, после того, как смертельный укол в ягодицу Гения был сделан в Новочеркасске, шеф из Москвы тихо, но твёрдо произнёс: "Всё. крышка. Теперь он долго не протянет. В машине он не скрывал радости. Понимаете, в начале не получилось, а при втором заходе всё о'кей. Но тут же осёкся, посмотрев на меня и водителя. То есть человек плохо владеет собой, просто проболтался. Но допустимо ли такое лопоушество для специалиста, прибывшего из центра? Да, проболтался, но ничего внятного и чёткого всё-таки не сказал, а о смысле произошедшего можно было лишь догадать. Чем более странно слышать указание Иванову: всё в порядке, новые черкасские материалы направишь в центр. Какие материалы? Сообщить, что всё в порядке? Но ведь шеф сам будет завтра в центре и может доложить начальству о всех подробностях операции.